Глава 12 Я рывком пробудился от странного сна. В нём я бежал от страшных существ с волчьими пастями и ярко-оранжевыми глазами. Они то и дело наступали мне на пятки в тёмном и промозглом туннеле ветки метрополитена, где я постоянно наступал на откуда-то появившиеся тут лужи, что меня никак не ускоряло. Но я не сдавался, бежал, кидая в противника сгустки тёмной энергии, Попадая то в тело, что никак не отражалось на скорости их бега, то иногда в стены, когда они все же оказывались быстрее. Сложилось впечатление, что сила мне не принадлежала, точнее, словно я маг, а не мутант, каким называл меня кактус. Моим спасением стала незнакомая мне женщина, которая вдруг появилась в 10 метрах в темноте передо мной, когда я начал откровенно задыхаться и... Как только я рассмотрел силуэт на бегу, из-за ее спины появился белый слепящий свет, а вместе с ним и обжигающая боль, которая и дала всплеск мозговой активности. Я проснулся в поту и с трясущимися руками. Кот не оценил моего резкого скачка и свалился с одеяла на пол. Звук падения при этом был довольно громким. Стряхивая с лица остаток сна, вопросительно уставился на кактуса и на всякий случай спросил, а не ушибся ли он часом. «Ты мне вот что скажи, Ярослав!» — на удивление спокойно подал голос кот. «Как себя чувствуешь?» Я, потряс головой, отметая от себя остатки сна, выполз из-под одеяла и ровно встал на ноги. «Да вроде бы неплохо, а что?» Кактус поднял свою ленивую тушку с ковра, обошел ноги, не забывая о них тереться, и сел напротив меня. «Меня терзает смутное сомнение, Ярослав, что за счёт подобной кормёжки, которая была вчера, ты становишься сильнее». Это, пожалуй, я и без него понимал, только боялся об этом думать. Слишком много неизвестного было в том, что происходило со мной, чтобы я мог говорить наверняка. «И чем быстрее ты начнёшь этим заниматься более активно, тем быстрее получишь более серьёзные силы». Как мне показалось, даже возбужденно произнес кот, размышляя на эту тему вслух. «Но зачем?» — удивился я. «Врагов вокруг нет, со своими силами я только осваиваюсь, да и не факт, что смогу быстро их освоить». Он ничего мне не ответил, почесал за ухом и медленно, как истинный кот, зашагал в направлении выхода. Порой кактус вел себя то, как обычный кот, то, как человек, застрявший в теле кота. И, как я уже начинаю думать, Иногда порывы своего тела он не только в полной мере не контролировал, но и не осознавал. Гадая про себя, что кактус вообще хотел всем этим сказать, я потянулся до хруста в спине, отдернул шторы на окне и с некоторым удовольствием вдохнул свежий воздух. Сегодня было чрезвычайно хорошее, пусть и осеннее утро. Меня пугали лишь внутренние ощущения. Тело не болело, не ныло и не зудело. Словно вчера и драки никакой не было, и я не напрягал свое тело сверхобычного. От этого эмоции были лишь радостными. Необычайная легкость помогла в упражнениях, которыми я не забыл заняться. Так что утренняя зарядка прошла без растяжки, хотя совесть требовала разработать мышцы. Но мне словно и не требовалось подобного. Тело было гибким, эластичным и крепким, создавая впечатление, что я разогревался до этого пару часов, а не, как обычно, ещё пробуждая организм и заставляя его работать. После подобного утренний кофе уже не потребовался, чтобы окончательно проснуться. Поэтому на ходу, пережёвывая бутерброды, перелистывал ленту новостей в телефоне и занимался этой бесполезностью ровно до тех пор, пока в социальной сети приложения не выскочило уведомление от Анны. Я развернул его, внутренне улыбнувшись из-за отмены занятий, и принялся гадать, чем же занять себя сегодня. Кот, который никак не мог пробиться через мой барьер, не позволяющий ему читать мои мысли, когда хочется, наконец решил поинтересоваться, а не закрылся ли я от него часом. Какой был вопрос, такой ответ. Я честно соврал, что сделал это не специально, и не понял, как это вообще работает. Но это вызвало лишь возмущение. Требовать иного он не имел права, Хоть и попытался, но я лишь пожимал плечами. Не могу и все. А как исправить, попросту не знаю. Было обнаружено тело 30-летнего мужчины, раздалось из включенного телевизора. Погодите, я же его не включал еще. Я посмотрел на довольную морду кота на полу, затем на пульт под его лапой и лишь после начального этапа цепочки по включению телевизора на сам экран. По новостям вещали об обнаруженном трупе человека. Место было знакомым, как и фотография мужчины справа от диктора за столом. Если учитывать, что моя фантазия работала так, как нужно, можно было легко представить эти страшные глаза и клыкастую пасть на месте нормального лица. «Что, страшно стало?» – неожиданно заговорил кактус. Я покосился на пушистую морду и отрицательно замотал головой. «А должно быть», – хмыкнул тот. «Вместо того, чтобы спрятать тело или хотя бы перенести его, у тебя хватило мозгов лишь на опробование новых сил, совершенно забыв о мерах предосторожности». «Да я...» — замялся я, почесывая затылок. В словах кактуса была доля правды, но я действительно даже не подумал о банальных вещах. Но ведь и не я первым начал на него охоту. Он уже был травмирован неизвестными паразитами, а значит, и ответственность за его состояние лежит на них, Тем более, рядом со мной был куда более опытный носитель симбионта, и уж он точно мог мне подсказать, что с этим делать. К тому же я даже не обратил внимания, что после того, как я вытянул симбионта из тела Дикого, он внешне стал обычным человеком, как будто все эти изменения, произошедшие с ним, откатились к начальной точке. Тем временем диктор начал описывать возможного преступника, ибо по камерам видеонаблюдения жертва выходила из кафе, которое было расположено в соседнем квартале. Учитывая объём видеофиксации в городе и как его путь проследили, я выпал в осадок. Действительно, а почему я не задумался о свидетелях и технической оснастке города? А вдруг какая-нибудь дорожная камера или видеонаблюдение на каком-нибудь доме могли меня заметить? И не только во время драки. Во время прыжков, например, или чего похуже. А ведь я даже лицо не закрывал банальным капюшоном. С каждой новой догадкой настроение портилось все сильнее и сильнее. Окончательным этапом самобичевания стал кот, который в меру своей наглости и прямолинейности попросту называл меня «обезьяной с гранатой». Мол, получая силы, я не задумываюсь о последствиях. И одно дело становиться сильнее, а другое — отдавать отчет своим действиям. «Две девушки 20-25 лет», — между тем продолжал диктор, Если вам известны они, просим сообщить в отделение полиции по номеру». Мимолет наглянул на лица девушек на фотографиях. «Нет, никого из них я не знал, но самое главное, про меня и слова не сказали. А вот эти...» «Слушай, кактус!» — вновь посмотрел себе под ноги, где кот все так же смотрел в телевизор, будто там было что-то важное конкретно для него. «А ведь у Дикого были сквозные раны, словно в него теннисными мечами стреляли, которые тело прожигают». «Маги!» — буркнул он, показывая на экран телевизора, где вновь демонстрировали подозреваемых. «Та, что слева, так точно. Знаю ее. Встречались в кое-какое время». Я не стал уточнять, что именно он имел в виду под «встречались». Либо проигнорирует, либо начнет городить какую-нибудь чушь. «А то, что ты видел, — это следы от фаерболов. Ну, либо их подобие». У магов достаточно много различных приёмов в арсенале. Что такое фаербол, я не стал уточнять. Человек я начитанный, поэтому и так прекрасно представил, как огненный шар прожигает тело дикого. Но всё же вернулся вниманием к тем самым девицам на фотографиях. Подумать про них, что они маги, ну, никак не мог. Самый обычный на вид девушки. Ничем не примечательные, кроме своей естественной красоты. И вот кактус, словно понял, о чём я подумал, продублировал мои догадки. «Почти все маги от природы красивые. Ну, не совсем от природы, а от симбионта, который изменяет их тела со временем. Ибо им нужно питаться эмоциями других живых существ. Это их еда. А те, кто не умеют или не настолько сильные, чтобы питаться сгустками от эмоций людей, питаются артефактами». Утреннюю пробежку я решил на сегодня не отменять. Тем более, что стойкость и выносливость тела. Стоило попробовать в деле и посмотреть, насколько в этом плане я изменился. Было что-то волнительное в том, чтобы превышать собственные пределы и причем делать это раз за разом. Как-то столько слишком уж возмущался, что не стоит так быстро расходовать ресурс. Но я был неумолим. Правда, и про ресурс он тоже не пояснил. Всё же одно дело использовать преобразование тела, типа выращивания когтей, а другое — просто бег. Тут я не понимал, как во мне могло что-то кончаться. Ну и немаловажно в сегодняшней пробежке было то, что я нашёл в интернете не самого дорогого мастера по дверям. Увы, номера телефона на объявление не было, а вот адрес как раз проходил через мой привычный беговой маршрут. Так что я спустя 10 минут разминал ноги около подъезда, проигнорировав все возражения кактуса. Гадая про себя, пойдёт ли за мной кот, попросту стартанул без предупреждения. Сначала лёгким, быстрым шагом, затем трусцой и уже побежал. Несколько раз оглянулся за спину, но кот как сидел на лавке, так там и остался, лениво смотря по сторонам. «Ну ничего, отдохну уж от его ворчливости хоть немного». Огибая встречных людей, чуть изменил маршрут, стараясь не сокращать итоговую дистанцию, и под привычную музыку в наушниках даже не заметил, как прибежал к нужному дому. Увы, для меня я лишь постучался в закрытую дверь странной конторы, на вывеске которой были всякие болтики и винтики, и так ничего и не дождался. Хоть бы что-то написали насчёт часов работы, что ли. Покрутив головой, я прикинул, где именно нахожусь, И понял, что я сейчас как раз был недалеко от одного из городских парков, где можно устроить короткий спринт. И уже там дал волю своим способностям. Первые 300 метров пробежал, как обычный человек, опять же свернул с маршрута и побежал по собачьей тропинке, которую вытоптали хозяева четвероногих друзей. Ускориться получилось как-то само по себе, и движения были чрезвычайно быстрыми. Если бы раньше я мог пересечь эту тропу за 10 минут от начала и до самой заброшенной избы в глубине парка, которую по какой-то причине до сих пор не снесли, хотя там давно не было хозяев, то сейчас я это сделал почти за 5. То есть двигался в два раза быстрее обычного. Ну и на одной пробежке я, разумеется, после такого не остановился. Оглядываясь по сторонам на всякий случай и убедившись, что рядом нет прохожих и зевак, принялся перепрыгивать забор старой избы. Он был невысоким, всего-то метра полтора в высоту, но я и перепрыгивал с одного места, затем мягко приземлялся, не отбивая пятки или носки, и тем же прыжком возвращался обратно. Чувство лёгкого превосходства над обычными людьми, пожалуй, опьяняло. Мне нравились эти эмоции, которые я получал при прыжках. Задумался даже, что было бы неплохо ещё и летать. Но это было уж слишком. Я и так превосходил свои пределы. На обратном пути дистанцию через собачью тропу сделал за 4 минуты, что было ещё быстрее обычного. Но вот в конце поймал на себе чужой взгляд. Осторожно повертел головой по сторонам, специально не задерживая взгляда на чём-то конкретном и пытаясь имитировать глубокую отдышку вместо лёгкой. Но, увы, никого так и не нашёл. Только вот этот самый взгляд чувствовал всем нутром». Кому нужно было наблюдать за бегуном, м? Гадать, кто это был, не стал. Вернулся на маршрут и постарался дальше уже не выделяться. И на обратном пути все по той же схеме обнаружил еще одних спортсменов. Две девушки в причудливых передниках и мужчина в строгом костюме, не совсем удобном для бега, появились из кустов резко и неожиданно для меня. Их шаги, казалось, я слышал, и когда обернулся, они побежали на меня, точнее, в том же направлении, что и я. Расстояние было хорошим даже по человеческим меркам. Они бы не догнали меня, но... «Черт!» — буркнул себе под нос и ускорился. То, что бегут именно за мной, было понятно сразу. Учитывая, как быстро они ускорились без видимых усилий, было понятно, кто они. Но как? Как они узнали, что я носитель симбионта? Они ничего не кричали, просто и неотвратимо неслись вперед. В какой-то момент, огибая очередную лужу, свернул на тропу, которую не знал, но видел раньше, и, не увидев преследователей позади себя, посчитал, что они отстали и больше не бегут, и, возможно, мне просто показалось. Я облегченно выдохнул, но они, будто только дожидаясь момента расслабленности, появились сверху. Это было страшно. И это были недавние преследователи. Три тела спрыгнули с веток с довольно приличной высоты и замерли в 3 пяти метрах от меня, чуть ли не прячась за стволами деревьев. Тут мои нервы уже не выдержали. «Кто вы такие? Что вам нужно от меня?» Ответа, разумеется, не последовало, но они зашевелились. Начали выходить в зону видимости, чтобы я, похоже, имел возможность рассмотреть их повнимательнее. И я не прогадал. На спортсменов они не были похожи вот совсем. Один мужчина лет 30 был в тёмном офисном костюме и туфлях, которые, казалось, совсем не запылились за время пробежки и всё так же блестели лакированными боками. Голову покрывала шляпа с небольшими бортами серого цвета, а лёгкий намёк на морщины был ему, на мой взгляд, даже к лицу. Две девушки в форме официанток, переднике, чёрном платье с пышной юбкой и на каблуках были чарующе красивыми. И вот представить, что личности подобные им сидели на деревьях и дожидались, пока я забегу сюда, я просто не мог. Фантазия на этом моменте просто буксовала. Разумеется, обе красавицы привлекли к себе моё внимание. Мои ровесницы, может, даже чуть старше, одинаковые на лицо, даже не найдёшь ни малейших различий. Истинные близняшки. Черноволосые с серыми волчьими глазами. Вот такие глаза я очень не любил. Всегда считал, что такие люди опасны. Тоже знал, что я буду настолько прав. Они встали в один ряд и почти синхронно, медленно направились ко мне. Я чуть повернул корпус, понимая, что не хочу с ними сталкиваться, и резко вильнул в сторону, разгоняясь до самого предела. Деревья и кусты стали сливаться в единое буро-зеленое пятно. Я даже не чувствовал ногами касания о землю. Просто бежал вперед как можно дальше от этих странных людей. Чёрт, чёрт, откуда они узнали про меня?